Ха. Храп. Пытаться уснуть, когда рядом кто-то храпит, сущая пытка. Если речь идёт о супругах, выходов всего два: или спать раздельно, что может сказаться на интимных отношениях, или днём бороться с вялостью от недосыпа, а по ночам люто ненавидеть храпящего и призывать ему на голову всякие кары. Чтобы не сойти с ума, И спасти ваши взаимоотношения, а то и жизнь вашего партнёра, купите наушники и мини-плеер, которые можно сунуть под подушку, а рядом положите стопку дисков с успокаивающими аудиокнигами. Чтецы должны обладать бархатными, медоточивыми голосами, способными заглушить храп партнёра, но не мешать вам уснуть. При необходимости такую книгу можно включить на всю ночь и голос чтица будет время от времени проникать в ваше сознание лучше спится под знакомую книгу десятка лучших романов против храпа Джейн Остин Разум и чувства Ален де Ботон Обет любви Фрэнсис Ходжсон Бернет Маленькая принцесса Чарльз Дикенс, наш общий друг. Джон Фаулз, женщина французского лейтенанта. Джон Ирвинг, мир глазами гарпа. Генри Джеймс, крылья голубки. Джеймс Джойс, Улисс. Энн Бронте, незнакомка из Уайлдфелла. Эмиль Золя, Дамское счастье. Примечание. Также смотрите: бессонница, развод, шум. Конец примечания.